«Алансе, а как его зовут?» «Кир», — быстро отвечает она. «А ты уж надеялся на гласное имя, да?» Азамат и правда несколько грустнеет. «Это не важно. Все равно он мой. Лиза, ты сильно будешь возражать, если я возьму его к себе? Он тебе не помешает, правда?» «Ты спятил, что ли?» — выкрикивает Алтангирел так, что даже расслабленная Алансе подскакивает. «Как ты себе это представляешь?» — Люди что, идиоты? Не поймут, откуда у тебя ребенок, с которым вы похожи, как две ковылины. Поймут, конечно, — сокрушенно отвечает Азамат. — Но не могу же я его оставить в приюте. — Боги, отбавьте ему совести, — стонет Алтоша. Ты понимаешь, что полетишь из дворца на следующее утро, из планеты через два дня. Думаешь, если жена простила, и я простил, то все простят? — Лиза, хоть ты ему скажи. «А что ты мне прикажешь делать?» – взрывается Азамат. «Уже забыл, как сам в приюте побывал. Плевать я хотел на дворец. В конце концов, я никогда не хотел быть императором и не просил меня выбирать». Алтуша немного притухает и продолжает увещевать уже тише. «Может найти какую-нибудь хорошую семью на Броге или на Гарнете и отвезти его туда? Платить им, конечно, проверять иногда, чтобы хорошо обращались. «Азамат, но ты же нужен этой планете. И если тебя вышибут, то другого такого будут ждать еще 200 лет. Пожалуйста, Азамат, у тебя только-только жизнь начала налаживаться». Азамат собирается что-то возразить, но я его перебиваю. «Погодите, у меня идея. Смотри, он ведь на мать совсем не похож. Можно сказать, что это наш с тобой ребенок». «Лиза, ты еще в школу не пошла, когда он родился». Напоминает Алтангирел. И уж точно не познакомилась с Заматом. Ага, но на доле куча зияний. Вон, даже Арон разок провалился. А что, если у меня была двойня, но один э -э, в коляске укатился в тоннель и выпал несколько лет назад в окрестностях Худула? Наверняка ведь у вас бывают такие случаи. И вы не стали его искать? Продолжает сомневаться Алтангерил но я уже вижу, как загораются глаза у Азамата. Мы решили не устраивать переполох на всю планету. Все равно новорожденный младенец вряд ли выжил бы после путешествия по тоннелю. А у нас еще второй был, и не хотелось огорчать людей. Ну, вы думаете, что-нибудь, вас вообще к детям плевательски относятся. Алтуш и Азамат некоторое время думают и набрасывают версии. В итоге получается следующее. По стечению обстоятельств пропажу не сразу заметили, а когда догадались, что произошло, было уже поздно. Однако ребенок выпал из деяния прямо в руки Алансе, и она сразу увидела, что он очень похож на Азамата. Будучи корыстной по натуре, она пошла к знающему, который посулил ей возможную выгоду. Тогда она отвезла младенца в приют и стала ждать. Когда же Азамат вернулся на муданг, И стал императором, она пришла его шантажировать, соврав, что ребенок ее. Таким образом, и доброе имя Азамата не морается, и Алансе заслужит общественное порицание. Но умеренное, в конце концов, она спасла жизнь императорскому сыну. Теоретически это все, конечно, возможно, кривится Алтоша, хотя уж очень маловероятно. Спишем на чудо, отмахивается Азамат. Если кто-то не захочет верить. Пускай не верят. Я никого не уговаривал делать меня императором. А выбрали, так пусть не копаются в моих семейных делах. Алансе, расскажи ко мне про того знающего, к которому ты ходила. А ты сможешь ей внушить такую историю? Спрашиваю Алтошу, пока Замат записывает адрес. Смогу. Ты права, это лучше, чем заставлять ее забыть о ребенке совсем. Так, если что всплывет, она не удивится. А кто присутствовал при родах? «Только Яна, но она все поймет, я с ней поговорю. Кому мы еще говорим правду?» «Аж где и Димидину, Без раздумий отвечает Азамат. «Ну, и Киру, понятное дело». «Ты думаешь?» — сомневается Алтангирел. «Может, мальчишке не стоит?» «Ага, а потом он прознает и устроит нам сцену на весь муданг», — говорю. «Нет уж, врать ребенку — последнее дело». Я думаю, он не создаст проблем, если ему все хорошо объяснить. Отец у него умный, да и мамаша при всех недостатках не идиотка. Тогда давайте все распланируем», – предлагает Азамат, записывая координаты знающего. «Алтангерел, ты изменяешь память Алансе и отпускаешь ее с миром. Я бы ей даже дал денег, в конце концов, за ребенка-то я ей и правда не заплатил. Да еще она приютчику каждый год отдавала». Лиза, у тебя наверняка есть какие-нибудь дорогие тяжелые украшения, которые ты никогда не носишь. Куча, говорю, а там с радостью. Сейчас тогда забежим во дворец, и я пришлю с посыльным. Потом мы с тобой, Лиза, одеваемся потеплее и летим в приют забирать мальчика. Алтангирел, прости, но мне придется тебя попросить разобраться со знающим. Вот его адрес. Я бы составил тебе компанию, но уж очень не хочу откладывать визит в приют. Мало ли что. Вдруг приютчик знает, что Аланса сюда собиралась. Не проблема, кивает Алтон -Гирил. Я уж и сам понимаю, что был неправ. Лучше бы действительно сразу все тебе рассказал. До того, как Аланса сюда пришла. Тогда можно было бы спокойно без спешки совсем разобраться. Пророчества на то и даны, чтобы заранее подготовиться к трудностям. — Зато ты уже успел позлиться на меня и простить, — улыбается Азамат. — Тогда мы пошли? — Идите, — отпускает Алтангирел. — Только Азамат с Ашгдейдемидином я сам поговорю, хорошо? — Спасибо тебе шесть тысяч раз, друг. Азамат хлопает его по плечу. — Так будет лучше для всех, — Стряхивает головой Алтуша и снимает руку Азамата со своего плеча, слегка сжимая по дороге. — Идите, успехов вам! Тебе тоже. Пойдем, Лиза. Мы бодрым шагом пробегаем небольшое расстояние от дома духовника до дворца, где я сразу закапываю в сундук с украшениями. Выуживаю оттуда несколько неподъемных комплектов из платины, гигантскими камнями и выдаю азамату. Вот, по этим я точно страдать не буду. Наименование князя понадарили кирпичей. А стоит, думаю, дорого. Отлично. Я бы тебе взамен сам сделаю, сто раз красивее. Лучше просто это время со мной и с ребенком проведи. Точнее, с двумя. замат заворачивает увесистую посылку в пару тряпочек, чтобы не прощупывалось, что там. Кладет в пакет и хватает наши шубы. Сапоги тоже зимние надень. На серемирнее уже снег вовсю. Мы спешно переобуваемся. Потом шубами в охапке бежим к Азамату в кабинет где его ждут покинутые старейшины. «Прошу прощения», — выпаливает Азамат с порога, «но на сегодня все отменяется. Возникли обстоятельства, требующие моего немедленного внимания». «Жена в постель позвала, что ли?» — хмыкает один из дедов. «Право же, старейшина!» — Азамат осуждающе хмурится. «Безусловно, наши опыты семейной жизни различны, но из-за такой обычной вещи я не стал бы бросать государственные дела». Уверяю вас, все гораздо серьезнее. Старейшина просекает намек и багровеет, зато второй заходит хохотом. а Замат тут же закрывает дверь, прихватывает меня и смывается из коридора, пока не поймали. Он предормаживает только внизу, на служебном этаже, оглядывается, хватает за рукав какого-то парня и просит отнести посылку в дом духовника Алтангерела немедленно, быстро. Я добавляю «пожалуйста», после чего парень расцветает, вытягивается по струнке и берет низкий старт в сторону Алтангирелого жилища. Мы же выскакиваем во двор, где припаркованы унгутцы, заваливаемся в азаматов бронзовый и оставляем оживленные улицы Ахматхота далеко за спиной. «Ты знаешь, куда лететь-то?» спрашиваю, отсмеявшись и отдышавшись после нашего мультяшного побега. Не дожидаясь ответа, добываю телефон и строчу Тирбишу сообщебу, что в ближайшие пару дней он при алике как пришитый. Жалко маленького оставлять, но таскать еще жальче. Да и вообще почти четыре месяца парню переживет. «Да серемирно знаю, а подробности по карте посмотрим», — говорит тем временем Азамат. Собственно, можешь пока заняться. Вот тебе карта. Он жмет на несколько кнопок, и на стекле впереди и справа от меня появляется изображение. Там есть режим, чтобы показывать всякие общественные здания. Ага, нашла. Так, серий Мирн. Тут почти ничего и нет. Леса сплошные, десяток фирм и два клуба. Странно, на такой большой реке. Там были дженгушские карьеры. Теперь, наверное, начнут заселять. А, вот нашла. Приют Крамового Ханна, Прямо через горы от Худула. Отлично. Я даже знаю, по какой дороге она туда ездила. Ну, вот и чудесно. Курс есть. Погода хорошая. Часов через шесть будем на месте. Порулишь немного? Я позвоню ребятам, чтобы не искали меня. До завтра-то в Лятре вернемся. Давай. Азамат к моему ужасу вынимает рулевой рычаг из передней панели и вставляет в отверстие в панели передо мной. Тут же за ней зажигаются надписи и кнопки. Только теперь я замечаю, что вся панель управления Унгудцем превратилась в сенсорный экран, хотя интерфейс остался прежним. Ого! Выдавливаю, хватаясь за руль и восстанавливая курс. Что это у тебя с Унгудцем случилось? Да вот, решил усовершенствовать. А то пересаживаться каждый раз неудобно. Без тебя плохо по ночам сплю, нашел себе занятие. Надо с этим заканчивать, ты так у меня до старости не доживешь, ворчу. Я там сижу, в монитор туплю, ты тут онгуц перебираешь. Я думаю, после истории с потерянным сыном, старейшины будут только рады меня отпускать погулять. Решат, что мне голову напекло, смеется Азамат и вставляет в ухо гарнитуру. «Эцегон, привет!» «Да, я срочно сорвался. Слушай, ты ведь писал доклад о завтрашней летучке?» «Да?» «Умница. Разошли его старейшинам. А летучку отмени, меня не будет. К шакалу формальности. Завтра можешь отдохнуть. Вот на этот счет не уверен. Алтангерел выполняет для меня одно поручение. Может, завтра быть занят. Нет, мы помирились. Ну, хорошо, спасибо тебе. «Ирнчин?» «Да, знаю, я опять без предупреждения». Боюсь, тебе придется привыкать. Да-да, ты можешь взять отгул завтра. Летучки не будет. Вот и отлично. Хорошего тебе отдыха. Ирнчин хочет отгул, удивляясь я вслух, когда Азамат заканчивает свой обзвон. Да, как ни странно. Ну, надо же ему когда-то отдыхать. Не железный же он. Может, решил кого-то из родни навестить. Мало ли, впервые за год. Азамат задумывается. Да, кажется, впервые. — Давай, Руль. Он год еще немного дергается на ветру, пока Азамат вставляет рычаг на место. Я звоню Янке, но у нее глухо занято. — Ладно, — вздыхаю, оставив попытки прозвонить. — Расскажи мне пока, что это за место такое, приют. — Это дом, где живут сироты и вневрачные дети, — просто отвечает Азамат. — Обычно там один или два приютчика, которые следят за порядком и учат детей каким-нибудь ремеслам. Живут они с подачек непутевых родителей, которые не хотят, чтобы об их детях стало известно. Детей, за которых можно что-то выручить, обычно не так много, а брать заметные деньги приютчики не рискуют. Люди ради своей репутации способны на жуткие преступления, так что жить там довольно плохо. А что потом происходит с этими детьми, когда они вырастают? Ничего особенного, работают как все. Правда, учат их плоховато, так что они редко чего-то заметного достигают в жизни. И ты говоришь, Алтангерел жил в приюте, но когда его мать умерла, родственники по отцу не захотели его брать. Так что поначалу его отдали в приют. Но он оттуда сбежал через три дня с моей помощью и просто жил в своем доме на деньги, оставшиеся от родителей. Старейшина Унгуц тогда сильно похлопотал за него. Я глубоко вздыхаю, чтобы унять праведный гнев. На Муданге хорошо жить, когда у тебя все хорошо. Чуть какая не урядится, и все, пропал человек. Ну ладно же, посмотрим, кто кого. Я незаметно для Азамата грожу в окно кулаком, проплывающей под нами планете.